В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. Искусство жизни. Алексей Большаков. Стратегия семейного конфликта. Журнал «Будь здоров». Первый номер за 2014 год. Страницы 62 по 65. Людмила Полонская. Я за тобою следую тенью. Журнал «Будь здоров». Первый номер за 2014 год. Страницы 70 по 75. Людмила Письман. Особое искусство, терапия или творчество. Журнал Будь здоров, 12-й номер за 2013 год, страницы с 59 по 65. Сам себе доктор Татьяна Абрамова Коленям требуется помощь. Журнал Будь здоров, 1 номер за 2014 год, страницы с 4 по 9. Татьяна Артемьева минус 10 лет и 10 килограммов. Журнал Будь Здоров. Первый номер за 2014 год. Страницы с 21 по 24. Вера Козлова. Тренировка памяти. Журнал «Будь здоров». Первый номер за 2014 год. Страницы с 45 по 49. Вместо лекарств. Анна Костенецкая. Парафин «Теплое лечение». Журнал «Будь здоров». Первый номер за 2014 год. Страницы с 16 по 20. Наталья Врублевская. Пеларгония, она же герань. Журнал Будь здоров, первый номер за 2014 год, страница с 50 по 55. Михаил Филонов. Злой, но полезный. Журнал Будь здоров, первый номер за 2014 год, страница с 90 по 92. Это интересно. Наталья Врублевская. Договор с Дедом Морозом. Журнал Будь здоров, двенадцатый номер за 2013 год. Страницы 70 по 73. -ю. Медицина вокруг нас. Татьяна Артемьева. Пузырьковый транспорт клетки. Журнал Будь здоров. 12 номер за 2013 год. Страницы 66 по 69. -ю. Люди и судьбы. Ян Шенкман. Главная мысль академика Амосова. Журнал Будь здоров. 12 номер за 2013 год. Страницы с 22 по 28. -ю. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков. «Стальное горло». Рассказ из цикла «Записки юного врача». По материалам интернет-сайта.